свое терпение муравинное и душу крепкую, как йод. И он, в свою очередь, отдает ей все, что может. «Мало взял я у земли для неба, больше взял у неба для земли». Он живет на земле, с землей, ощущая вечное свое присутствие в ее минувшем, настоящем и будущем. И когда на этой земле и за эту землю начинается страшная война, Поэт Арсений Тарковский становится ее участником, солдатом в самом прямом и высоком смысле слова. И Эта новая форма существования души привносит в его поэзию новые интонации, новые ритмы и новый рисунок стиха. Совсем по-иному, чем до войны, написанный. Суббота, 21 июня. Ехал из Брянска степлушки слепой. Иванова Ива, где убитый в бою Иван, не исчезает, а только возвращается под Иву свою, в родную землю, как это естественно для Тарковского. Стихи войны, пережитой Арсением Тарковским, горячая и высокая поэзия. Весомая и тревожно звучат строки, заключающие военный раздел. «Я бессмертен, пока я не умер, и для тех, кто еще не рожден, разрываю пространство, как зуммер телефона грядущих времен». В эти грядущие времена поэзия Тарковского устремляется также решительно и естественно. Тут ему помогают и воображение, и фантазия, и драгоценная поэтическая память. С необычайной зоркостью и замахом в будущее написано стихотворение «Вещи». Читая его, вновь что-то особый секрет кладки, благодаря которому стихи, столь точно и плотно пишущие прошлое, каким-то непостижимым образом, одним рывком, переносит нас в будущее. своеобразное ощущение истории в петровских казнях, осязаемость бессонницы, ночной работы, олив, полевого госпиталя, дороги. И вдруг сказки. Правда, определение жанра тут довольно условное. Опять новые интонации и звучания, шутка, улыбка, ирония. И трагический актер, и внезапный взлет фантазии, тревожный, даже жуткий, лазурный луч и повествование о художнике Паули Клей, об умирающей детдомовской девочке Аньке, и, наконец, полные выдумки и сочной живописи новоселье. Последний раздел книги «Вестник», стихи 1966-1971 годов. Ну что ж, можно только позавидовать поэту, шагнувшему за свои 60 в такой отличной форме. Стихи сильной мускулатуры, полные горячей крови. Великолепное многозвучие и торжественный строй стихотворения, как вступает в строй природа и словарь. Или «Я по каменной книге учу вневременный язык» и «Живая разговорная интонация зимы в детстве». И то, что лично мне всего дороже у Тарковского, четкая предметность и точность, удивительное мастерство и прочность архитектуры, как в стихотворении, тогда еще не воевали с Германией. Здесь есть строфа, сразу высветляющая все вокруг отблеском тревожного и грозного времени, в котором нам выпало прожить жизнь. Казалось, что этого дома хозяева навечно в своей довоенной Европе, что не было, нет и не будет Сараева, и где они, эти мазутские топи? Поток стихов Тарковского никогда не мелеет, нас увлекает его сильное течение, И мы понимаем, что вся эта плотная и живая масса, вся эта своеобразная материя, захватывающая и несущая с собой читателя, естественная и непреложная потребность души поэта. Такая жгучая потребность писать мир вокруг себя и в себе. Залог того, что написанное будет необходимо и другим людям. Хотя открытая публицистичность и информационность и чужды Тарковскому, все, что волнует человечество, неизменно и неизбежно проникает в его поэзию, вероятно, по той самой глубокой корневой системе из самых глубин Земли, занесенные в нее дождями, омывающими мировые пространства, ветрами, пролетающими над материками и океанами. И вот какие, казалось бы, отстраненные и одновременно непререкаемые ответы дают его стихи на самые жгучие вопросы действительности – Садится ночь на подоконник, очки волшебные надев, И длинный вавилонский сонник, как жрец, читает нараспев. Уходят и вверх ее ступени, но нет перил над